В таком случае напиши ему, чтобы через час приходил в лейку. А Любомиру скажи, чтобы положил в гриль машину двух цыплят да пожирнее. — Ишь, как ты командовать привык на своем речном кордоне, — возмутился я. — Командируткин, понимаешь. — Рыбину я так и быть напишу, вот Любомира завтраком озадачить — это тебе поручается. Телефонная трубка лежит в кухне на подоконнике, если что. — Ровно через час я сидел за моим любимым столиком возле окна, а тополь в полуосвещенном углу общего зала нашей горячо любимой лейки. Расписанная под хохлому Мариша шустро носила нам обоим закуски и напитки, а Любомир травил свежие байки из сталкерской жизни. Одна была про Паганеля, который ездил в Москву и там побывал на выставке редких грызунов. На выставке Паганель приобрел себе пару элитных никарагуанских хомяков, по пятьсот единиц за голову. Посадил их в трехлитровую банку и пригласил гостей, в основном сталкеров, чтобы обмыть свое возвращение. на утро Паганель обнаружил, что хомяки утонули в рвоте на который в эту банку случайно наболевал со свойственной себе щедростью. Вторая была про Ципу, которая встретила Раву зомби, и вот в одном из несчастных узнал он своего бывшего напарника Берию, кинувшего его на хабар. Ципа сфотографировал его, фотографию распечатал, размножил и расклеил ее во всех барах по эту сторону периметра, сопроводив подписью «Так будет с каждым, кто предал дружбу». Третья же была посвящена сталкеру «Ни к чему», который обнаружил невдалеке от армейских складов родник с водой по химсоставу идентичной армянской воде Джермук и попробовал наладить сбыт целебной водички за пределы зоны. И что из этого вышло? А вышел из этого астрономический штраф от недремлющей санэпидемки. Мы с Тополем преувеличенно громко смеялись. Я за своим столом, Тополь за своим. Сказывалось нарастающее нервное напряжение. Ведь Рыбин опаздывал. Наконец, возле бара остановилась неказистая машина. Не то какой-то из последних сверхэкономичных Фордов. Не то что-то корейское для людей с очень средним достатком. Из машины вышел скромняга Рыбин. Да, это был он. И он был один. На этот раз он был в стиле casual. Джинсы, футболка с длинным рукавом, тертая кожаная куртка, плюс неизменный бриллиант в правом ухе. Мне показалось, по сравнению с прошлым разом, он выглядел старше лет на десять. Под глазами серые тени, морщины углубились... Волосы и те, казалось, стали реже. Уж не знаю, что было причиной. Может, здоровье, может, семья. А может, утреннее мглистое освещение на улице было пасмурно и погано. Мы пожали друг другу руки. Я предложил ему выпить, он отказался. «Видите ли, Владимир, я два дня не спал. В глаза будто песка насыпали». Виновато произнес он. «Ваша любовница горячая штучка?» Я похабно подмигнул ему. Я, как уже говорилось, обожал изображать из себя дурачка во время всяких стрёмных сделок. «Если бы...» «Все работа. Когда я получил ваше сообщение, я был в Гаване. Нас посылали отдать дань памяти великому Фиделю. В составе делегации, конечно». «Ну и как?» «Отдали?» «Что?» «Дань памяти». «Да, конечно, да». Если вы не возражаете, я хотел бы перейти сразу к делу. Как я не приглядывался, Рыбин был мало похож на агента свободы или на грозную, никому не подчиняющуюся силу. Даже на человека, от которого исходит опасность, он в то утро толком был не похож. Скажем, в прошлый раз Рыбин походил на все это гораздо больше. Теперь же каждым мимическим движением, каждым словом он подчеркивал. Я всего лишь чиновник, я всего лишь безвольная, Ложно ножка своей организации. Я винтик большой машины. Я поймал напряженный взгляд тополя и почесал над губью указательным пальцем. Этот условный знак говорил «все в порядке». Вслед за этим я достал контейнер и поставил его на стол. «Дескать, открывайте, проверяйте комплектность, если знаете, как его открыть». Слово пару раз за время нашей совместной с Ильзой и Иваном экспедиции сквозь зону меня мучило любопытство на предмет «А что же там, собственно, внутри?». И пару раз я жестоко обламывался, потому что было совсем неясно, как его открывать. Кроме ручки у чемодана не было ничего. Ни экранчика с сенсорной клавиатурой для ввода пароля, ни колесиков с циферками для ввода пароля механическими средствами, ни архаической замочной скважины, ни даже щели, которая отмечала бы собой место соединения дна контейнера с его крышкой. Какой-то сферический конь в вакууме, честное слово. Однако Рыбин вел себя так, будто всю жизнь только и делал, что открывал такие контейнеры. Первым делом он поставил компоэзен на попа. Затем положил все свои десять пальцев на неприметные бороздки, которые я принимал за своеобразные ребра жесткости, Через несколько секунд из боковины Компезе с жужжанием выскочил экранчик на ножке. Сбоку экранчика имелось тоненькое стело. Этим стело Рыбин написал на экранчике какую-то абракадабру. Затем экранчик подался еще на 10 сантиметров вперед, вытянулся чуть вверх и с тем же милым жужжанием трансформировался в нечто вроде монокуляра. Монокуляр сверкнул радужные линзы величиной спитак и встал под углом 45 градусов, плоскости контейнера. К этому монокуляру Рыбин приложил правый глаз, предварительно зажмурив левый. С этим мне тоже все было понятно. Рыбин проходил идентификацию по радужке глаза, которая, как известно, еще уникальнее отпечатков пальцев. Наконец, идентификация окончилась. «Система Немезис приветствует вас, господин Рыбин», — пропел из динамиков чемоданчика приветливый женский голос. «Постойте, господа, если КМПЗ Рыбина знает, значит, КМПЗ везли Рыбину. Так? И если бы вертолет не упал, он бы и получил этот свой КМПЗ целым и невредимым. А так как вертолет упал, за этим контейнером пришлось ходить в зону мне. Значит, Рыбин кто? Законный владелец контейнера, которому за скромный гонорар я возвращаю его вещь, а вовсе не какой-то там подозрительный разбойник» чьи поручения я выполняю, поддавшись неистовой жажде наживы. Все это несколько успокаивало, но ведь был еще Иван Сегомович Сегомский. Хоть он и был человеком только наполовину, но его предсмертная просьба «отдай контейнер магистру» все же не давала мне покоя. Где-то на уровне подсознания я все время к ней возвращался». Начать с того, что я понятия не имел, какому такому магистру я должен отдавать чемоданчик, несколько раз едва не стоивший мне жизни. А во-вторых, с этим же самым Иваном мы еще тогда, на берегу озера, договорились, что контейнер мой. Ведь Иван лично давал мне слово, что отдаст мне компейзе, если я выведу их с Ильзы из зоны. илизу я вывел. А что не вывел его, Ивана? Так не моя вина. А слово не воробей». И это значит, что теперь я могу делать с Компээзэ что угодно, не обращая внимания ни на какие предсмертные просьбы умирающего Сегома, который вдобавок шесть месяцев трахал девушку, которая мне нравится. Вот. Но почему же я беспокоился? Да потому что ожидал появления того самого загадочного магистра, о котором упоминал Иван. Вот он с минуты на минуту сюда заявится и начнется. Да что угодно, вплоть до перестрелки. «А нужны ли нам перестрелки?» Я вопросительно посмотрел на тополя. «Нет, нет, нет», — читалось на его крупном лице. «Правильно. Ваш комбат себе уже мозоль на указательном пальце натер спусковым крючком». «Что-то не так?» — спросил Рыбин, глядя на меня своими холодными водянистыми глазами. «Да нет, все хорошо, просто задумался». Тем временем чемодан продолжал ворковать. Содержимое контейнера сохранно. Никаких повреждений содержимого не зафиксировано. Вы можете убедиться в сохранности содержимого, если посмотрите в окно номер один, включая внутреннюю подсветку содержимого. Снова немножко жужжания, и на передней поверхности контейнера образовалось окошко величиной с ладонь. Рыбин прильнул к окошку. С полминуты он осматривал неведомое что-то в глубинах контейнера и, наконец, удовлетворенно крякнув, распрямился. — Что ж, господин комбат, претензий по сохранности содержимого контейнера у меня к вам нет, поэтому мы можем переходить ко второй части нашего взаимовыгодного общения. Слава богу, что у него претензий нет. Хороши бы мы были, если бы сейчас выяснилось, что пока туда да сё, содержимое кто-то взял и стибрил. Я не против насчет второй части. Я случайно заметил свое отражение в оконном стекле. Лицо у меня было несколько разочарованным. Впрочем, логично. Я был уверен, что когда Рыбин будет осматривать внутренности контейнера, он позволит и мне взглянуть на то, что Сигум Иван назвал загадочным словосочетанием философский камень. Но не позволил. Вот я чувствовал себя несколько фрустрированным. Я уже собирался без обиняков попросить Рыбина дать и мне взглянуть в окошечко Компоэзе, когда тот одним движением заставил контейнер принять исходный вид сферического коня в вакууме и энергично вскочил со своего стула. — Погодите минуточку, — сказал Рыбин. — Я сейчас вернусь. И он, оставив Компоэзе на столе, опрометью бросился к выходу из лейки. В окно я видел, вот наш работник невидимого фронта подскочил к своей малолитражке, Вот он бибикнул сигнализации и, наконец, извлек из узенького багажника белый кожаный чемодан с хромированной ручкой. Я не смог сдержать хмельную улыбку. Неужто вот она, с бычьим мечт? Небось, наш с Костей гонорар. Я угадал, в чемоданчике лежали... Вот, как договорились, банковское золото, — сказал Рыбин, тяжело дыша. На бархатной подкладке чемоданчика в специальных пазиках покоились да-да, настоящие слитки, золотые слитки. Судя по клеймам, 500-граммовые. Сколько их здесь? 20, 25? Но как нетерпеливо спросил Рыбин. Зашибись, как говорил «Великий Карл Маркс. Золото и серебро по своей природе не деньги, но деньги по своей природе золото и серебро», — процитировал я. Рыбин впервые за все наше общение воззрился на меня с неподдельным уважением. — То есть вы удовлетворены? — Ну, практически. Я чувствовал, что надо что-нибудь спросить, чтобы не казаться Рыбину конченым простофили. — А как у них с качеством? — «У слитков. Качество полностью соответствует стандарту, принятому Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, так называемому London Good Deliver Standard». Я заткнулся. «Что еще спросить?» «В общем, с вами приятно было работать», — сказал я и протянул рыбину руку. «Взаимообразно, Владимир Сергеевич». «Кстати, тут Хоррест тебе денег велел передать». «За косу и за колокол», — сказал Любомир, когда Рыбин скрылся из виду. Я допил свой кофе и подошел поближе к барной стойке, зазывно блестящей отполированным темным деревом. Сказали передать, так передавай. Бармен протянул мне черный мусорный пакет, в котором лежали несколько денежных пачек, перетянутых красной резинкой. — Скажи Хуаресу спасибо, — улыбнулся я. — Он славный мужик. — Что, даже пересчитывать не будешь, — удивился Любомир, знающий мой ферменный педантизм и страсть к точности в финансовых расчетах. — Сумма-то большая. — Не буду. — Что-то нет сегодня настроения, — сказал я, небрежно засовывая сверток во внутренний карман джинсовой куртки, а про себя подумал, разве это сумма? — А что в чемодане-то, Володя? — Да золото в слитках, — сказал я. — А, золото в слитках — это дело, — сказал Любомир, широко улыбаясь в седые усы. Он не поверил, конечно. — А зря. Потом мы еще долго сидели с тополем в полутьме самого уютного барного закутка. Демонстрировать кости золота в слитках прямо в баре я не стал. Да он и не просил. Он доверчивый, этот тополь. Мариша принесла нам наших цыплят, и мы долго ели их жирными, скользкими руками. Все это время белый чемоданчик лежал на столе чуть левее локти тополя. Убрать его с глаз долой мы почему-то не решались, тем более что стол был длинный и места на нем было предостаточно. Наконец я прикончил своего цыпленка, отодвинул от себя тарелку, вытер губы салфеткой и, мазнув рассеянным взглядом по чемоданчику, вдруг обратил внимание, что на его верхней крышке имеется некое неприметное теснение буквы. «Ни то кириллица, ни то латиница». Целая фраза. «Девиз фирмы-производителя?» Я перетащил чемоданчик себе на колени. «Кириллица». Какая-то длинная фраза, написанная вычурными, выхлистыми буквами, стилизованными под рукописные. Не разобрать. Я приподнял чемоданчик, ух и тяжелый, поднес его поближе к лампе и прочел. «Меркурий» светит белым на закате. Подтер глаза кулаками. «Чего, — Чего-чего, Меркурий? Что там такое? — в свою очередь насторожился Тополь, не забывая, впрочем, энергично работать челюстями. — Да на чемодане надпись «Меркурий светит белым на закате». — Ну и что? — А то, что это пароль. Мне Иван говорил, пусть ему хорошо лежится, что когда ко мне за этим Компезе придет какой-то магистр, он скажет пароль, Меркурий светит белым на закате. Выходит, этот Рыбин и был магистром? Тополь посмотрел на меня глазами любопытного сен -Бернара. Выходит, да. Или нет, да, черт. Я уже вообще ни в чем не уверен. Я стукнул кулаком об стол. Любомир, Мариша, Черри Торпеды и еще три официантки разом обернулись в нашу сторону. Я, извинительно, улыбнулся им всем, мол, все в порядке, просто нервишки шалят. — А какая же мораль? — Не знаю. — Наверное, такая, что не только у людей, но и у вещей судьбы есть, и что у КМПЗ судьба попасть к Рыбину, который магистр, что бы ни случилось. — А еще такая мораль что магистр этот очень хитрый и подстраховался, чтобы наверняка. — Жизнь — забавная штука, — произнес Тополь, отправляя в рот половинку цеплячьего крыла. — ага согласился я.